Сознание начало мутнеть, не выдерживая конфликта между волей самого Чесмара и чужими чарами. Цокот-копыт отвлек некроманта, позволив отгородиться от нарождающегося безумия заслоном интереса к миру вокруг. Слезящимися глазами Аврас уставился на подъехавшую карету с зашторенными окнами. На дверях не оказалось гербов, но колдун не сомневался –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 Через минуту окно снова было закрыто, а экипаж укатил прочь. Что все это значило, Чесмар тоже не понял. «Какой сегодня интересный день, не правда ли?» Из-за спины некроманта донесся мягкий, вкрадчивый шепот. «И как приятно встретить на чужбине земляка!» Стиснув рукоять Храгиса, Аврас молниеносно развернулся к говорившему. «Бездна!»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 Но раз в десятилетие они обязательно устраивали кровавый и бессмысленный рейд по чужим землям. После столкновений с их отрядами выживали единицы. «Варик Минош, если угодно», — приподняв край капюшона, усмехнулся эльф. Если появление обычного темного повергло некроманта в ужас, то от слова «варик» он просто затрепетал. Если бы перед ним стоял демон, явившийся по его душу,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 что плата слишком мала, и возвращать этот лантосу еще рано. «Да как ты смеешь!» – зарычал Маркус. «У нас договор! Плевал я на договора!» Злобно прошипела Юм, вставая и отходя в сторону. «Служение высшим превыше всех этих глупостей, а вы, лорд, можете попытаться вернуть залог силой!»